Глава 19 Сегодня ко мне пожаловали дальние соседи, граф Артуа Артеский, супругой и тремя незамужними дочерьми. Двое старших сыновей графа жили в столице. Как они там оказались, граф никому никогда не рассказывал. У них были жены, дети. И в гости к родителям они не наведывались, а вот дочери, их пора бы выдавать замуж. Дочери графа Луиза, Клотильда и Матильда были похожи на выцветшие копии матери, светлые волосы без блеска, платья из грубоватого шелка, перешитые со старой одежды старшей невестки. Их приданное граф перечислял однообразно: деревенька, Биланж с пятью полуразрушенными домами, где осталась пара стариков-пастухов, поляурики, Висар. поросшие жестким репейником из-за того, что землю не пахали лет десять. Участок леса возле Рошмана. Там между пнями росли чахлые сосенки, годные разве на дрова. Реки в их владениях больше напоминали канавы с мутной водой, где летом копались овцы. Леса, о которых граф упоминал с гордостью, давно лишились дубов и буков. Вырубленные стволы ушли на уплату долгов отца. Если присмотреться, даже фамильные серебряные ложки на столе были погнуты, а на платьях девушек кружева по краям аккуратно подштопаны. Старшая Луиза умела шить, подол ее юбки украшали заплатки в тон ткани. Клотильда рубка улыбалась, показывая криво вышитый платок, а младшая Матильда прятала под веры ладони с мозолями между пальцами. Их разговоры крутились вокруг погоды и рецептов дешёвого варенья. О балах или книгах они не упоминали. Вот такие гости и пожаловали ко мне на обед. Видимо, решили сэкономить и плотно поесть у соседки, как саронизировала я про себя. На самом деле все оказалось проще. Жене графа, высокой плотной Лидии Стартеской, Не терпелось поделиться впечатлениями о прошедшем званом ужине у герцогини Жатарской, вернее, не столько об ужине, сколько о старшем сыне герцогини Оричарде. Ах, он такой красавец, а какой богатый, знатный, учтивый! Заливалась соловьем Лидия, и я по ее глазам видела, что она мечтает, чтобы такой муж достался одной из ее дочерей. Ваше сиятельство, вы ведь присутствовали на том ужине, вам понравилось? Читая между строк «Тебе пришелся по вкусу холостой сын герцогини. Но ну же, признавайся!» «Присутствовала», — кивнула я, Радуюсь, что во мне достаточно самообладания, чтобы не краснеть при мысли о Ричарде. Но, если честно, ваша светлость, я была занята разговорами с соседями по столу. Лидия мне не поверила, но не стала настаивать, вспомнив о манерах. Вместо этого она вернулась к воспеванию Ричарда. «Говорят, он приближен к императору. Чуть ли не его советник», — доверительным тоном сообщила она. «Чушь!» — фыркнул ее супруг Артуа, разделывая со своей порцией дичи на тарелке. «У него есть дом там, всего лишь. А вот маркиза эссарская утверждала, да много понимает-то маркиза. Супруги ссорились, не стесняясь ни меня, ни дочерей». Я пропускала их ругань между ушей и думала, что теперь Ричард стал главной фигурой местных сплетен. Вряд ли он так сильно мечтал о подобной известности. Ругань закончилась одновременно с застольем. Гости удалились, и мне показалось, что все три дочери испытали облегчение, выйдя из-за стола. Я проводила их до выхода, стараясь скрыть собственное раздражение, и как только дверь за ними закрылась, Почувствовала, как тяжесть на душе стала невыносимой. Самолично заперев дверь, я отправилась к себе в спальню. Настроение было не очень. После болезни я тщательно старалась изгонять из головы все мысли о Ричарде, чтобы не травить себе душу. Но вот, пожалуйста, приехали другие люди, поговорили о нем полчасика между собой, и я снова вспомнила наши с ним путешествия во снах по другим мирам. Как же это было прекрасно! Мы бродили по цветущим лугам и таинственным лесам, исследовали древние замки и наслаждались закатами на берегу моря. Но сейчас эти воспоминания лишь усугубляли мою тоску. Но гадство же! Я заперлась в спальне и подошла к окну. За стеклом весенний сад расцветал яркими красками, нежные цветы тянулись к солнцу, а деревья были покрыты свежей зеленью. Я смотрела на беззаботных птиц, порхавших между ветвями. Они щебетали друг с другом, словно не видали ни забот, ни печали. На душе поселилась тоска. Я, в отличие от тех птиц, не могла позволить себе подобную беззаботность. И это угнетало. «Чтоб вас всех!» — вырыгалась я раздраженно, глядя на весенний пейзаж за окном. Он уже точно давно обо мне забыл. Живет себе в столице, развлекается с тамошними красавицами, а я здесь, сохну по нему, влюбленная дура. Нет, ну как можно быть такой идиоткой, думать о мужчине, который к тебе ничего не испытывает? Вика, ну ты же взрослая девушка, ну включи ты голову!» Самовнушение не помогало. Я снова вернулась к окну и уставилась на сад с надеждой увидеть что-то прекрасное. Хотя бы проблеск счастья среди зелени и цветов, но вместо этого меня охватила волна отчаяния. Весна вокруг меня расцветала во всей красе, а я оставалась в плену своих чувств и воспоминаний. На ветке яблони у окна сидела пару воробьев, перебирая друг к другу перья. Один из них сорвался вниз, вспугнув бабочку, которая металась между кустами жасмина. Вспомнилось, как Ричард в одном из наших снов ловил таких же. Смеялся, когда они выскальзывали из его ладоней. Теперь эти ладони, наверное, обнимали кого-то другого в столице. Я присела на подоконник, ощущая холод дерева даже сквозь юбку. Внизу у фонтана служанка подметает гравий. Вчерашние лепестки вишни смешивались с пылью. Ричард как-то сказал, что весенний сад пахнет надеждой. Теперь этот запах казался приторным, как прокисшее варенье. Нет, но ну это издевательство какое-то. Я подскочила со своего места и решительным шагом направилась вон из комнаты. Меня ждали непрочитанные книги в книгохранилище. А Ричард пусть идет лесом с его новыми любовницами и старыми обещаниями.